Глава 13. Кризис. Майор Пенденис расстался с капитаном Костиганом в таком бешенстве, что страшно было и подойти к нему. «Наглое животное», — думал он. «Вздумал грозить мне? Позволить этим поганым Костиганам породниться с Пенденисами? Пришлет мне вызов». «Да если его секундант будет сколько-нибудь похож на человека, я готов пострелить эту бестию. Черт побери, что скажут мои друзья, узнав, что я дрался с пьяным шутом из-за балаганной актрисы?» Ввиду этого последнего обстоятельства, майор не сказал доктору Портману о вызове капитана, а сообщил только, что дело очень скверное, неприятное и еще далеко не кончилось. Он просил доктора и мистер Спортман не говорить об этом происшествии в Фероксе и затем вернулся в гостиницу, где излил свой гнев на мистера Моргана, изругав его на все корки, как выразился этот джентльмен в разговоре с лакеем мистера Фокера. Слуга мистера Фокера сообщил об этом своему господину, и последний, желая узнать о результате беседы между своими друзьями, отправился в номер майора. У майора были какие-то дела по имению его невестки. Ввиду этого он пригласил к себе старика Тетема Стряпчева, который был поверенным его покойного брата имел отделение своей конторы в Четрисе и появлялся в этом городе или присылал своего сына раза 3-4 в неделю. Он беседовал с майором в ту минуту, когда роскошный халат и шитая ермолка мистера Фокера появились в дверях. Увидев майора, погруженного в бумаги за письменным столом, в обществе какого-то почтенного лысого джентльмена, Скромный юноша попятился и со словами «О, вы заняты, я зайду в другой раз!» Хотел отретироваться но майор остановил его и с приятной улыбкой попросил войти. В ответ на это мистер Фокер помахал своей феской, вышитой руками нежнейшей из матерей, и вошел, раскланиваясь и умильно улыбаясь обоим джентльменам, мистер Теттем, В жизнь свою не видал такого великолепного явления, как этот нарядный молодой человек, который уселся в кресло, расправляя пунцовые отвороты своего облачения и устремив на обоих собеседников ласковый и открытый взор. «Вам, кажется, очень нравится мой халат, сэр?» спросил он мистера Тетема. «Хорошенькая вещица, не правда ли?» Красив, но вовсе не режет глаза. А вы как поживаете, майор Пенденис? И как восприняли в чатрисе? Манеры и обращения мистера Фокера могли бы привести в благодушное настроение инквизитора. Не мудрено, что они согнали морщины с лба майора. Я виделся с этим ирландцем, Вы можете говорить вполне откровенно при мистере Тетоме. Он знает все наши семейные дела. И должен сознаться, мы не пришли к удовлетворительному результату. Он не хотел верить, что мой племянник беден, назвал нас обоих лжецами и на прощание дал мне понять, что считает меня под лицом. Когда вы постучались, я подумал, что это его секундант с вызовом. «Вот как меня приняли в четрисе, мистер Фокер!» «Какой ирландец!» «Неужели отец актрисы?» Воскликнул мистер Теттем, который в качестве диссентера недолюбливал театра. «Он самый!» «Разве вы не слыхали, что мой племянник с ума сходит по этой девчонке?» Отвечал майор и тут же рассказал историю этой любви, Мистер Фокер с своей обычной дружелюбной манерой дополнил этот рассказ пояснительными примечаниями. Теттем был крайне изумлен. «Вот если бы миссис Пенда не свышла вторично замуж за какого-нибудь степенного человека, — подумал он, мистер Теттем был вдовец, то удержала бы несчастного юношу от гибельных затей, Насчет мисс Фотрингей он заметил, что профессия этой особы достаточно характеризует ее. На это мистер Фокер возразил, что он знает прекраснейших людей в числе скоморохов. Так мистер Фокер величал служителей Мельпомены. «Может быть, может быть», — заметил мистер Теттем. «Но, во всяком случае, ее отец...» которого мистер Теттам знал лично. Субъект крайне подозрительный. Пьяница, трактирный завсегдатой и известный скандалист. — Я понимаю, майор, — прибавил он. — Почему этот субъект не пожелал явиться в мою контору, проверить ваше сообщение? Нам предъявлен счет на него и на другого такого же забулдыгу. Актера здешней труппы от имени мистера Скипера, виноторговца и бокалейщика, весьма почтенного джентльмена, члена человеколюбивого общества. Этот Костиган умолял мистера Скиппера об отсрочке, умолялся слезами, и мы решили повременить со взысканием, потому что с этих субъектов все равно ничего не взыщешь. В то время как мистер Теттем рассказывал эту историю, в третий раз постучались в дверь, и вошел господин атлетического телосложения в венгерке с потертыми шнурками. В руках у него было письмо с огромной сургучной печатью. — Могу ли иметь честь побеседовать с майором Пенденисом наедине? — спросил он. «Мне нужно сказать вам несколько слов, сэр. Я имею к вам поручение от моего друга капитана Костигана». Но тут густой бас посетителя оборвался. Он замялся и побледнел, увидев своего старого знакомца мистера Тетема. «Ну, ну, Гарбетс, Валяйте дальше!» весело воскликнул мистер Фокер. «Да ведь это поручитель по заемному письму», — сказал мистер Теттем. «Послушайте, сэр!» «Да постойте же, сэр!» Но Гарбец, побледнев, как Макбет при виде тени банко, пробормотал что-то неясное и опрометью кинулся из комнаты. Мрачное настроение майора решительно рассеялось, и он от души расхохотался. Мистер Фокер последовал его примеру, промолвив ⁇ Славная штука, ей богу! ⁇ Сам стряпчий не выдержал и присоединился к ним, несмотря на степенность неразлучную с его званием. Ну, кажется, дуэль-то не состоится, майор, сказал мистер Фокер и продолжал, передразнивая трагика. А если состоится? То этот почтенный джентльмен. Ваша фамилия Тетэм. Очень рад с вами познакомиться, мистер Тетэм. Может послать судебного пристала разнять противников. Мистер Тетэм сказал, что так он и намерен поступить. Майор вовсе не был недоволен комическим исходом столкновения. Право, сэр, сказал он мистеру Фокеру. Вы, кажется, всегда приносите мне веселое расположение духа. Этим одним не ограничились заслуги мистера Фокера перед семейством Пенденисов. Как мы уже знаем, он был своим человеком у Костиганов. Пользуясь этим обстоятельством, он решился нанести визит капитану и разузнать у него самого подробности объяснения с майором. Капитана, однако, он не застал. Дочь разрешила ему, даже посоветовала отправиться в гостиницу «Сороки», где он и разглагольствовал в настоящую минуту, похваляясь уничтожить некоего бездельника. Капитан был не только храбр, но и любил при случае выставить свою храбрость на показ в компании приятелей. Итак, Костигана не было дома, а мисс Фотрингай сидела за столом в обществе мистера Боуса и перемывала посуду. «Мы только что позавтракали, а? Как поживаете?» Сказал мистер Фокер, просунув в дверь свое смеющееся рыльце. «Убирайтесь!» зубасхал «Карлик!» — воскликнула мисс Фотрингей. «То есть? Войдите!» — отвечал гость. «Вот он я!» И, войдя в комнату, он скрестил руки на груди и принялся мотать головой во все стороны с изумительную быстротою, точно орликин, когда он выскакивает из своей оболочки. Мисс Фотрингей от души расхохоталась. Самые пошлые выходки Фокера возбуждали в ней смех, тогда как едкие остроты мистера Боуса едва вызывали улыбку на ее уста, патетические речи Пена чуть не зевоту. Окончив свою орликинаду, он опустился на колени и приложился к ручке красавицы. «Вы призабавный шут», сказала она дружески, но довольно основательно шлепнув его по физиономии. Пен дрожал, когда целовал ее руку. «Он отдал бы жизнь, чтобы получить от нее такую затрещину». После этих взаимных приветствий начался разговор. Мистер Фокер очень забавно передал сцену с Гарбетсом, из которой его собеседники впервые узнали, в какой форме генерал излил свой гнев на майора Пендениса. Фокер горячо стоял за майора, за его безусловную честность и искренность, доказывая, что это в полном смысле слово «порядочный человек», представитель высшего общества, который никогда не унизится до обмана и тем более не позволит себе обмануть такую прекрасную девушку, как мисс Фотрингей. Он очень деликатно коснулся деликатного вопроса о браке, не скрывая, однако, что считает Пена довольно ничтожным малым. Он действительно презирал сентиментальные порывы Пена, сознавая, что сам избавлен от этой слабости – «Я знал, что из этого ничего не выйдет, мисс Фотрингей!» Говорил он, кивая своей маленькой головкой. «Не может ничего выйти! Я не хотел соваться ни в свое дело, но знал, что оно не выгорит. Слишком он молод для вас, молод зелен! Ох, как зелен! Да к тому же еще и беден, как и оф! Ну, под пару ли ей этот молодец, а, мистер боуз а «А все-таки...» «Он очень мил, бедняжка», — сказала мисс Фотрингей довольно грустным тоном. Жалкой голяк», — сказал боуз засунув руки в карманы и искоса поглядывая на мисс Фотрингей. «Может быть, он размышлял о том, как женщины умеют играть с мужчинами, как они подманивают их, увлекают, а потом выбрасывают за дверь». Впрочем, мистер Боуз заявил без всяких колебаний, что мисс Фотрингей поступает вполне разумно, давая отставку Пену, и что ему это сватовство всегда казалось нелепостью. Мисс Костиган с своей стороны призналась, что и она думала тоже, но не хватало духа отказаться от двух тысяч фунтов годового дохода. «Все это папина легковерие», — прибавила она. «Другой раз я буду сама выбирать». При этом ей, вероятно, вспомнилась крупная фигура поручика сэра Дерби Окса. Похвалив майора Пендениса, которого мисс Фотрингей признала истинным джентльменом, заметив, что он и одет с иголочки, и надушен лавандой, мистер боуз тоже отозвался о нем с похвалой, но прибавил, что он слишком смахивает на старого Селадона — Похвалив майора Пендениса, мистер Фокер возымел блестящую мысль пригласить своих собеседников на обед в гостиницу и сегодня же свести их с майором. «Он обещал обедать у меня», — прибавил мистер Фокер, «и я думаю, что после этой... после маленькой распри, в которой, надо сознаться, капитан был не совсем прав», «Это будет очень любезно с вашей стороны. К тому же майор неравнодушен к вам, мисс Фотрингей. Он сам говорил». «Так что она еще может сделаться, мистер пен С усмешкой заметил боуз «Нет, благодарю вас, мистер Фокер. Я уже обедал». «Да ведь это было в три часа», сказала мисс Костиган, обладавшая завидным аппетитом, «А как же я пойду без вас?» «У нас будет салат из омаров и шампанское», — продолжал искуситель. Мистер Фокер не сумел бы написать строчку по латыни или решить задачу на тройное правило, но, очевидно, знал, где раки зимуют. Ради омара и шампанского мисс Костиган пошла бы куда угодно. Разумеется, в приличную компанию». В результате майор Пенденис имел удовольствие в 7 часов вечера обедать в обществе мистера Боуса, скрипача и мисс Фотрингей, отец которой несколько часов тому назад намеревался укокошить его. В довершении веселья мистер Фокер, которому хорошо были известны притынные места, где околачивался капитан, отрядил за ним ступида в гостиницу «Сороки», Посланной застал генерала за пением патетической ирландской баллады и утащил его в гостиницу Георга. Капитан изумился, застав свою дочь и майора Боуса в обществе майора, который, смеясь, протянул Костегану руку, и тот пожал ее avec effusion» по-французски. Он был уже сильно на навеселе и расчувствовался до слез над собственным пением, В течение последовавшей беседы он несколько раз прослезился и назвал майора «своим лучшим другом». Ступит и мистер Фокер отвели его домой под руки. Майор в качестве галантного кавалера предложил свою руку мисс Фотрингей. На следующий день он был у них с визитом и встретил самый радушный прием. Оба джентльмена наговорили друг другу кучу любезностей, Прощаясь, майор выразил готовность служить мисс Фотрингей, если только может быть ей чем-нибудь полезен, и дружески пожал руку мистера Фокера, объявив, что этот последний оказал ему величайшую услугу. «Рад слышать!» — отвечал мистер Фокер, после чего они расстались вполне довольные друг другом. Вернувшись в Ферокс, майор Пенденис ни единым словом не обмолвился о своих новых знакомствах и связанных с ними происшествиях, но он оставил мистера Смерка обедать и всякой, сколько-нибудь знакомый с его обычной манерой держать себя, мог бы заметить какое-то напряжение в его веселой болтовне и необычайную нежность и предупредительность в обращении с племянником. Он почти торжественно пожелал Пенну покойной ночи, Опрощаясь с мистер Пенденис, по-видимому, хотел сообщить ей что-то особенное, но удержался, не желая расстраивать их. На другое утро он явился к завтраку раньше, чем обыкновенно, и с особенным чувством поздоровался со всеми. К концу завтрака приносили почту. Когда старый Джон вошел с пачкой газеты пакетов, майор пристально взглянул на Пена, который получил какое-то письмо. Пен вспыхнул и положил письмо. Он узнал почерк старика Костигана и не хотел читать его послание при свидетелях. Майор Пенденис тоже узнал письмо. Он сам опустил его в ящике в четрисе. Он велел Лауре уйти, что крошка охотно исполнила, так как очень недолюбливала его. Затем взял Елену под руку и значительным взглядом указал на письмо, прикрытое газетой, которую Пент читал с притворным вниманием. «Пойдемте в гостиную», — сказал он. «Мне нужно поговорить с вами». Она с беспокойством последовала за ним. «Что такое?» — спросила она нервно. «Дело кончено», — отвечал майор Пенденис. Он получил отставку. Я сам продиктовал письмо вчера. Там есть несколько строк от этой девушки, в которых она опрощается с ним. Елена кинулась назад в столовую. Майор последовал за нею. Пен схватился за письмо. Лишь только они вышли из комнаты. Он прочел его в каком-то столбнике. Содержание было именно таково, как говорил майор. Мистер Костиган благодарил Пена за честь, оказанную дочери капитана, прибавляя к этому, что он, Костиган, только что ознакомился с его денежными обстоятельствами и что эти обстоятельства исключают всякую мысль о браке в настоящее время, а откладывать его на будущее тоже немыслимо в виду разности лет Артура и Эмилии, Ввиду этого он, капитан, с выражением своего искреннего сожаления и глубочайшего почтения, считает долгом проститься с Артуром и просит его прекратить на время свои посещения. Мисс Костиган с своей стороны прибавила несколько строк. «Она вполне согласна с папа. Она намного лет старше Артура, так что об обручении не может быть и речи. Она всегда будет благодарна ему» и надеется сохранить его дружбу, но в настоящее время им лучше не встречаться. Пен прочел письмо Костигана и Эмилии почти машинально, едва понимая его значение. Он дико оглянулся, его мать и дядя с участием смотрели на него. Сердце Елены разрывалось от жалости. «Что это?» «Что это?» проговорил Пен. «Что за мистификация? Это не ее почерк. Это писала какая-нибудь кухарка. Кто сыграл со мной такую шутку?» «Ведь это письмо ее отца», заметил майор. «Прежние письма к тебе не она писала». «А это ее». «Вы почем знаете?» крикнул Пен. «Я сам видел, как она писала», отвечал дядя. Молодой человек вскочил, мать схватила его за руку, он вырвал руку. «Как вы могли видеть? С какой стати вы впутались между нами? Что я вам сделал? о Это неправда! Это неправда!» Продолжал он в выступлении. «Она не могла сделать это добровольно! Она не могла и подумать об этом! Она клялась мне в любви! Кто ей налгал про меня?» «В нашей семье нет лгунов, Артур», — отвечал майор Пенденис. «Я сказал ей правду, объяснив, что у тебя нет средств содержать семью, так как ее нелепый отец наговорил ей, Бог знает, что о твоем богатстве, и когда она узнала, что ты беден, то немедленно отказалась от тебя по собственному побуждению, без всякого совета с моей стороны». «И отлично сделала. Она на десять лет старше тебя. Она совершенно неподходящая жена для тебя и как нельзя лучше сознает это. Взгляни на это письмо и скажи сам, годится ли такая особа в подруге твоей матери?» «Я узнаю от нее самой, правда ли это?» — отвечал Артур, комкая письмо. «Неужели ты не веришь моему слову?» Ее прежние письма были написаны ее подругой. «Вот, посмотри!» «Вот письмо этой подруги к твоему приятелю, мистеру Фокеру. Ты видел ее у мисс Костиган, при которой она исполняла роль секретаря?» При этих словах майор, слегка усмехнувшись, положил на стол записочку, полученную от мистера Фокера. «Не в том дело!» возразил Пенс, сгорая от стыда и бешенства. «Я не сомневаюсь в ваших словах, сэр, но хочу услышать подтверждение от нее самой». «Артур!» — воскликнула его мать. «Я хочу видеть ее!» — продолжал Артур. «Я спрошу, согласна ли она выйти за меня. Спрошу! Никто не остановит меня!» «Подумай!» «Девушка, которая пишет...» «Любовь вместо «любовь» — вздор полна!» «Будь мужчиной!» «Вспомни, что твоя мать — порядочная женщина, Ну, можно ли ее представить в обществе этого старого пьяного проходимца или его дочери?» «Будь мужчиной!» «И забудь о ней, как она забыла о тебе!» «Будь мужчиной!» «И утешь свою мать, Артур!» — сказала Елена, обнимая его. Майор, видя, что тот и другая крайне взволнованы, поспешил уйти, не без основания полагая, что наедине они лучше столкуются. Он одержал полную победу. Он привез в своем чемодане все письма Пена, которые передал ему мистер Костиган. За это он вручил капитану в знак благодарности известный счетец, так беспокоивший мистера Костигана и его друга мистера Гарбетса, счет, по которому майор сполна уплатил мистеру Тетему. Пен в тот же день полетел в Четрис, но безуспешно пытался проникнуть к мисс Фотрингей. Он оставил ей записку, вложенную в письмо к ее отцу, Но мистер Костиган возвратил ему письмо с просьбой прекратить дальнейшую переписку. А когда Пен не унялся и сделал еще несколько попыток в том же духе, капитан, встретившись с ним на улице, с негодованием объявил, что считает их знакомство прекратившимся. Однажды прогуливаясь с мистером Фокером, Пен встретил Эмилию. Она шла под руку с отцом и прошла мимо Артура, будто и не узнала его. Фокер почувствовал, как задрожала рука его друга. Дядя убеждал его покинуть на время Ферокс, съездить куда-нибудь проветриться. Мать тоже настаивала на этом, видя, что Пен жестоко страдает и положительно чахнет, но он отказался на отрез. Он не хотел уезжать, а мать его была слишком нежна. Дядя слишком умен, чтобы принуждать его. Он не пропускал ни одного представления с участием мисс Фотрингей в Четрисском театре. Однажды публики собралось так мало, что директор отменил представление и вернул деньги за билеты. Пен вернулся домой, улегся спать в 8 часов и провел ночь в лихорадке, «Если это продолжится, — с отчаянием думал майор, — его маменька отправится к этой девчонке и будет просить ее выйти за него замуж. Сам же Пен был уверен, что ему ничего не остается, кроме смерти. Мы не намерены изображать его чувства или вести журнал его отчаяния и страсти. Мало ли порядочных людей которым наклеивали нос не хуже, чем мистеру Пену. Много и очень, но немногие из них умерли от этого».